Восемьдесят вторая ночь. Когда же настала восемьдесят вторая ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что визирь Дандан рассказывал Дау альмакану И девушка говорила твоему отцу, что сестра Бишара Басаногова отправилась к Ахмеду ибн Ханбалю и сказала ему, «О, имам Веры, мы придем ночью и работаем для жизни днем. Мимо нас редко проходят стражники Багдада со светильниками» а мы сидим на крыше и придем при свете их. Запретно ли это нам?» «Кто ты?» — спросил ее Ахмед ибн Ханбаль. «Сестра Бишра Басаногова. отвечала она. И ибн Ханбаль воскликнул, «О, семейство Бишра, я не перестаю усматривать благочестие в ваших сердцах». Говорил кто-то из знающих, «Когда Аллах хочет своему рабу добра, он открывает ему врата дела». Когда Малек ибн Динар проходил по рынку, и видел что-нибудь, чего ему хотелось, он говорил, «О, душа, терпи! Я не соглашусь на то, чего ты желаешь». И говорил он, «Да будет доволен Аллах. Спасение души в том, чтобы перечить ей, а беда для души в том, чтобы ей следовать». Говорил Мансур ибн Аммар, «Однажды я совершил паломничество и направлялся в Мекку через Куфу, а ночь была темная, и вдруг я услышал, как кто-то кричит в глубине ночи, «О Боже, клянусь Твоей славой и величием, совершив грех, я не хотел Тебя слушаться, и я не отрицаю бытия Твоего. Это прегрешение Ты судил мне совершить в Твоей предвечной безначальности. Прости же мне то, в чем я приступил, я ослушался Тебя по неведению». И, окончив молиться, он произнес такой стих из Корана. «О те, кто уверовал, сохраняйте себя и ваших близких от огня, топливо которого — люди и камни». И я услышал шум падения причины которого я не знал, и уехал. А когда настал следующий день, мы шли по дороге и увидели похоронное шествие. И за ним шла старуха, силы которой ушли. Я спросил ее об умершем, и она сказала, «Это похороны одного человека, который вчера проходил мимо нас, когда мой сын стоял и молился». И он прочел стих из книги Аллаха Великого, и у этого человека лопнул желчный пузырь, и он умер. Затем четвертая девушка отошла и выступила пятая и сказала, «А вот я расскажу кое-что из того, что мне вспомнится из рассказов о праведных предках». Говорил маслам ибн Динар, «Если исправить темные мысли, простятся и малые, и великие прегрешения. И если вознамерится ра поставить грехи, придет к нему милость Аллаха». И говорил он, «Всякое благо, которое не приближает к Аллаху, есть бедствие» и малое в здешней жизни отвлекает от многого в будущей, а многое в здешней жизни заставляет забыть о малом в жизни будущей. Спросили Абу Хазима, кто счастливейший из людей? И он сказал, человек, жизнь которого проходит в повиновении Аллаху. А кто глупейший из людей? спросили его. И он ответил, тот, кто продает свою будущую жизнь за здешнюю жизнь другого. Передают, что когда Муса, мир с ним, пришел к воде Мадьянитов, он сказал «Господи, я нуждаюсь во благе, которое ты мне не спасал». И Муса просил своего Господа, но не просил людей. И пришли две девушки, и он напоил их скотину и не пустил пастухов вперед. И девушки, вернувшись, рассказали об этом своему отцу Шуайбу, мир с ним. А тот сказал «Может быть, он голоден?» И он велел одной из них «Воротись к нему и позови его». И девушка, придя к Мусе, закрыла лицо и сказала, ⁇ Мой отец зовет тебя, чтобы дать тебе награду за то, что ты принес нам воды. Но Муса не желал этого и не хотел следовать за ней. А это была женщина с большим задом. И ветер поднимал ее одежду, так что Мусе был виден ее зад, и он зажмуривал глаза. И потом он сказал ей, будь сзади, а я пойду впереди тебя. И она шла сзади, пока он не вышел к Шуайбу, мир с ним. Когда ужин был приготовлен,